Остальные последовали примеру старшего, в то же время с любопытством оглядывая незнакомую землю. В некотором расстоянии от них, справа и слева, на берегу возвышались приметные черные скалы, выступавшие в море небольшими мусами. Меж скал берег был плоским, отлогим, а дальше вглубь острова в двух-трех верстах Он поднимался крутой стеной, образуя довольно высокое плато. Кроме мхов и лишайников, не видно было почти никакой растительности. На первый взгляд все уныло, мертво. Только опытный глаз охотника мог определить по еле заметным следам, что здесь водятся животные. Химков поднялся первым. Привычным движением. Оправил он сбившийся пояс, сдвинул поудобнее нож и вдруг вскрикнул, в сердцах бросив шапку озень. Зная сдержанность кормщика, все с удивлением посмотрели на него. «Маточку затерял!» Взволнованные мореходы обшарили все вокруг, но ничего не нашли. «Должно во льдах отвязалось. Пойдем!» — вздохнул Алексей. — Видать, горю не поможешь. Поморы приступили к обследованию острова, пробираясь по берегу моря к югу. Едва успев свернуть за мысок, они увидели стадо диких оленей. Степан схватился за пищаль. — Несуйся, успеешь. Сначала дело сделаем. Забыл, что ли, товарищи... Сурово остановил его Химков. Шарапов, с сожалению, опустил ствол, поглядывая на спокойно пасущееся стадо. Промышленники продолжали путь, ко всему приглядываясь и прислушиваясь. Но вот Алексей заметил, как будто подходящее место для стоянки судна. Это был приглубый берег из мелкого галечника. Степан с небольшой льдинки Проверил багром глубину. — Ну-ка, что ж, и не глубоко, и не мелко, как раз в аккурат, — спрыгнув с льдины на берег, объявил он. — А вон и камень торчит, надежная зацепа для якоря будет. — Ну и ладно, хорошо, удачливо, сыскали, — радовался Симков. Наших бы надо подбодрить. Давай, ребятушки, костер разжигать. Сигнал подадим. На росплавах, коли можно, пусть лодью с места двигают. Дело трудное. За одну воду не осилить. Плавника на берегу было великое множество. Мореходы без труда сложили большой костер, и вскоре высокий столб дыма поднялся над берегом. У костра было тепло и уютно. Но кормщик торопил товарищей. Нечего дело волочить зря, дальше пойдем. Может, и изба на счастье близко. Однако впереди виднелись лишь темно-серые скалы, в беспорядке торчавшие по берегу. Тихо было вокруг. Только скрип, торосящегося льда в море да шорох, осыпавшегося под ногами песка и щебня, нарушали безмолвие. Вдруг Алексей остановился. Его зоркий взгляд приметил в узкой долине что-то похожее на постройку. «Изба!» — закричал Ваня и пустился к ней со всех ног. Через полчаса все собрались у старой, давно заброшенной постройки. Избушка стояла слегка покосившись и как бы раздумывала упасть или еще подержаться немного. Бревна в стенах кое-где разошлись, образуя широкие в ладони отверстия. Конопадка давно вывалилась. Когда-то для тепла крыша была покрыта толстым слоем земли. Сейчас тесины местами сгнили, и земля провалилась. Там, где крыша еще сохранилась, разрослась полярная зелень. Промышленники вошли в избу, и, сняв шапки, перекрестились. Понемногу глаза привыкли к полумраку, и можно было рассмотреть помещение.